Глава 2. Тамбов с первого дня стал пристанищем, тихой пристанью. Да что там с первого дня? С первой минуты, когда Таня подошла к его окраине, увидела вдалеке речку, медленно текущую под деревьями, подумала почему-то, что упавшие с них листья также медленно, спокойно плывут по этой речке, по ее глубокой и чистой воде. И увидев все это, осознав, что она видит, села прямо на землю, на прогретый осенним солнцем пригорок, и заплакала, потому что впервые за страшные месяцы войны почувствовала, вот оно, пристанище, пристань, и она, наконец, в безопасности. Безопасность, конечно, была относительная. Фронт подошел совсем близко, не исключено было, что немцы возьмут Тамбов, город бомбили, и во всей его атмосфере чувствовалась тревога. Но все-таки это был город, смощенными и заасфальтированными улицами, хорошими каменными домами, парком вдоль набережной. Таня была городской жительницей, и то, что с первых дней войны она оказалась вырвана из привычной среды, ввергла ее в растерянность и страх. Но теперь, полгода спустя, она старалась не думать об этом, не вспоминать. То есть, не думать о войне было, конечно, невозможно. Город был наводнен военными, И в госпитале, где Таня дежурила по ночам, чувствовалась прифронтовая обстановка. И все везли и везли туда раненых. Но это была уже другая война. Не война хаос, а война работы. И для того, чтобы справиться с этой работой, требовалось лишь усилие воли. А его Таня делать научилась. И то, что совсем недавно вся ее жизнь, вся она, Танечка Луговская, была сплошная ветренная беззаботность, вызывала у нее теперь недоумение, Неужели это было с нею? Теперь забот у нее хватало, но они никак не относились к ее личному положению. Да и что ее могло забодить в собственной жизни? Она училась, работала, быт ее был устроен и по военному времени даже отлично устроен, а то, что она уставала, так все уставали, и гораздо больше, чем она. Не было во всем городе Тамбове, наверное, ни одного человека, который отдыхал бы в войну. И нигде во всей стране такого человека не было. Она училась, работала, уставала, и зима прошла почти незаметно. Снежная тамбовская зима. Город три месяца пахнул только снегом, свежо и остро. И также незаметно прошла первая весна. Вскрылись ото льда обе реки Цна и Суденец. Оттаял снег на береговых откосах. И показалось из-под снега темное, влажное, Блестящая, как уголь на среде, необыкновенная, никогда не невиданная земля, тамбовский чернозем. А уж потом все пошло быстро. Яркая трава покрыла эту прекрасную землю, деревья оделись зеленым лиственным туманом, наступил апрель. Когда Таня вышла из госпиталя, было еще совсем светло. С реки тянуло холодом, но это был приятный холод, вечерний, весенний, наполнявший бодростью. Правда, бодрость была сейчас Тане совсем ни к чему. Она специально поменяла дежурство с ночного на дневное, потому что в воскресный день занятий в университете не было, а значит, можно поработать в госпитале днем и хоть одну ночь выспаться. Так что сейчас, идя через госпитальный парк, она старалась не расплескать свою усталость и сонность, а поскорее донести их до дому, до кровати. Возле старого дуба Таня все же остановилась – она всегда останавливалась здесь. Дуб был даже не старый, а древний, ему было 400 лет. Он остался от большого дубового леса, вырубленного еще до революции, когда строили этот дом для фабриканта Осеева. В бывшем Осеевском доме, точнее во дворце, и располагался теперь госпиталь. Странное это было здание. Таня не очень-то разбиралась в архитектурных стилях, но даже она видела, что здесь они составляют затейливую смесь и снаружи, и внутри. В доме была широкая мраморная лестница, и резные темного дерева панели на стенах, и причудливая лепнина на потолке, и расписные плафоны. Много было в этом доме такого, что делало бы жизнь в нем пленительно прекрасной, если бы не была эта жизнь для его нынешних обитателей наполнена горем и болью. Дуб стоял посередине усадебного парка, и, проходя мимо него, Таня каждый раз думала, что вот точно такой же дуб подсказал князю Андрею, что жизнь не кончена в 33 года. Сейчас она все-таки очень устала, потому что торопилась домой и возле дуба почти не задержалась. В хирургическое отделение, где Таня работала санитаркой, поступили сегодня новые раненые, все тяжелые, и за день ей ни разу не удалось присесть. Она жила совсем рядом с госпиталем, на той же улице, через один дом. С жильем Тане полгода назад, когда она только пришла в Тамбов, повезло необыкновенно. Вряд ли кому-нибудь из эвакуированных повезло так, как ей. Старушка, которая сразу велела звать себя не по имени-отчеству, а тетей Маришей, Пожалела одинокую, растерянную, измученную московскую девочку и сдала ей жилье, хотя у девочки не было никаких вещей, чтобы платить ими за него. И денег тоже не было. Да если бы и были деньги, то они все равно мало чего стоили. Подходя к дому, в котором нашла пристанище, таня каждый раз любовалась им, хотя бы мимолетно. Он также был достоин восхищения, как госпитальный дворец хотя напоминал скорее теремок, только почему-то на европейский лад. Тетя Мариша рассказывала, что когда-то здесь была дача купца Толмачева, у которого она работала кухонной девчонкой. Справа в доме была башенка, слева резное крыльцо, да и весь он был украшен резьбой. Его наличники и карнизы выглядели как подзоры на рукодельной скатерти. Даже не верилось, что в таком красивом и в необыкновенном доме могут жить самые обыкновенные жильцы. Но ну, именно так и было. Комнаты бывшей купеческой дачи давно уже стали простыми жилыми комнатами. Послушался топот, и в конце улицы показались всадники. Шла кавалерийская часть. Таня остановилась. Она уже подошла к своему дому. Переходить через улицу ей было не нужно. И всадники ей поэтому не мешали. Она просто смотрела, как они идут. Они не скакали, а направляли коней неторопливым шагом. Было в их движении что-то такое живое и беззащитное, отчего сжималось сердце. При взгляде на них совсем не казалось, что вот сейчас они накатят лавиной и победят своих врагов, как в сказке. Очень уж несказочные враги им теперь противостояли. «Таня!» — вдруг услышала она. Таня вздрогнула, голос донесся исконного строя. Но кто ее мог оттуда звать? Один всадник отделился от остальных и направился к ней. Она смотрела почему-то не на него, а на коня. Конь был гнедой, большой и усталый. И только когда этот усталый конь остановился перед нею, Таня подняла глаза. Сверху с коня на нее смотрел Дима. Он смотрел тем внимательным взглядом, каким смотрел всегда. Словно думал о чем-то своем, но вместе с тем это свое было непонятным образом связано с Таней. И получалось поэтому, что он думает о ней. И какой же это был взгляд? Такой знакомый, такой родной, что, встретив его, Таня почувствовала, как охватывает ее счастье. Слезы, восторг, все одновременно. — Дима, — проговорила она, — Дима, как же ты здесь? Любых слов... Любых вопросов, любых взглядов было мало, чтобы выразить то, что она чувствовала сейчас. «Нас перебрасывают», — сказал он. «Сформировали часть и перебрасывают на фронт. Я так и думал, что все-таки тебя встречу, Таня». «Я здесь рядом живу», — задыхаясь от счастья, воскликнула она. «Господи, Дима, прямо в этом доме! Но как же ты? Куда же ты?» Она вдруг поняла, что сейчас, вот прямо сейчас он вернется в строй, и исчезнет. Так же неожиданно исчезнет, как появился, и, быть может, она никогда-никогда его больше не увидит. И ничего не успеет сказать ему, спросить. Кто-то окликнул его из строя, и оклик прозвучал командно, жестко, резко. — Женька, живой, все в порядке. Я постараюсь прийти, — торопливо сказал Дима. — Вот в этот дом, да? — Да, Дима, приходи, пожалуйста, обязательно. Она крикнула это ему в спину. Дима повернул коня, через мгновение оказался в строю, а еще через мгновение исчез. Исчез. Кони шли мимо, топая и пофыркивая, а его уже не было. Таня напрасно провожала взглядом всадников. «Пожалуйста», — глотая слезы, повторила она, — «как же так?»